Глава 45. Но почему вас еще не нашли? Этот вопрос сам собой сорвался с губ. Не знаю. Тихо выдохнула княгиня. Они смеются говорят, что наша истинность неправильная, но я не верю. Они просто нашли способ скрыть меня от Кеннера. Как он? Никаких слухов про князя не было. Аргус сказал так же. Они поймали и Аргуса, хотя чего я ожидала, если Эрика здесь и если исчезли они вдвоем. Теперь твоя очередь. Голос книги не дрожал. Пусть мы и договорились, она боялась, что я не сдержу свою часть уговора. Я сцепила пальцы и, немного волнуясь, начала. Реджус мой истинный. Она ухнула. И раз она этого не знала, Значит, когда к нам в дом после праздника приехал Реджулс, княгиня была уже у дроу. А ведь мой дракон намекал, что у правящей семьи есть тайны. Я, медленно подбирая слова, рассказала княгине все. Она слушала внимательно изредка задавала уточняющие вопросы. Когда я замолчала, поняла, что под конец моего рассказа княгиня часто и резко втягивает носом воздух. «Бедная девочка», — сочувствующе сказала она. «Я даже растерялась. Не помню, когда меня в последний раз жалели. В детстве, наверное. Расскажите, что знаете. Про смену караула, как часто сюда кто-то приходит. Эрика была в этой камере до меня? Нет, здесь был Аргус. Эрика спасла его. У нас есть надежда». Это смелая ангел дала нам ее, пожертвовав собой. Как пожертвовав? Я испугалась. Когда в последний раз видела Эрику, она была жива и вроде бы здорова, только похудела. И лицо выглядело бледным и осунувшимся. Неужели на ней какое-то проклятие? Он сделал ее Мирелой. Она теперь рабыня Дроу, пусть они называют это по-другому. «Бесправное существо для утех», — меня передернуло. «Вот кого надо жалеть Эрику, а не меня. Неужели ничего нельзя сделать? И они хотят заставить ее использовать ее магию. Полагаю, в войне или в попытке вернуть источник», — продолжила княгиня. «Это все часть одного большого плана, продуманного за годы заточения». «Дроу точно никоим образом не должны знать о моей способности. Иначе тоже будут заставлять. Пока я для них неинтересна. И это хорошо. Я встала и прошлась по камере, ощупывая в полутьме стены. Надо что-то придумать. Как-то выкарабкаться. Но как? Что же нам делать? Ничего. Звякнула княгиня цепью. Ты спрашивала про караул? Его нет. Есть зверь, что ходит по самой нижней секции и нападает на чужаков. Еду приносят раз в день, если вспомнят. Могут и не принести. Так, может, это хорошо? Приободрилась я. Княгиня, можете дать мне руку? Я просуну свою через прутья между нашими камерами. Зачем? Я заверила, что просто необходимо это сделать, и, как и обещала, как можно дальше вытянула руку в камеру княгини. Она потянулась навстречу, но цепь, сковавшая ее запястье, мешала. Если только у меня бы получилось дотянуться, я бы усилила ее. И, скорее всего, она смогла бы избавиться от цепей. Я отчаянно тянулась, княгиня тоже. Болели ребра, потому что я пыталась просунуть за решетку и тело. Наконец, на краткий миг мы соприкоснулись пальцами. «Давайте, еще чуть-чуть!» Мы вновь соприкоснулись кончиками пальцев. Волна магии спокойно потекла по телу и тонким потоком передавалась княгине. Она тихо охнула и замерла, принимая энергию. Дело шло медленно, но времени-то у нас было предостаточно, ведь за пленниками тут не следят. Я могла отдать хоть все или почти все на всякий случай. Ведь наверняка наручники не простые, а блокирующие магию. Но я слышала, что мощным потоком энергии их можно сломать. А дальше останется только как-то тайком прорваться к выходу. Надежду разбил звук далеких шагов по коридору. Он приближался. Кто-то шел сюда. Придется прерваться на середине и передать остальную часть магии позже. Дождавшись, когда неизвестный почти подойдет к двери, я убрала руку. Замок жалобно лязгнул, и в камеру зашел крупный дроу в металлических наплечниках и полушлеме. — Иди за мной! Тебя велено отправить на рудники!